Глава 8 в которой Варя видит ангела смерти. Эраст Петрович сказал вот что. Долгонько добирались, Варвара Андреевна. Много интересного пропустили. Сразу же по получению вашей т -т телеграммы я распорядился провести тщательный осмотр палатки и личных вещей убитого. Ничего особенно любопытного не нашли. А позавчера из Букарешта доставили находившиеся при лукане бумаги.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 — поторопила она фандорина с интересом наблюдавшего за слезинкой, что медленно катилась по Варе щеке. «Вы уж простите великодушно, что втравил вас в эдакую историю», — виновата произнёс Раст Петрович. «Всякого ожидал, но такого...» «Что вы обнаружили в бумагах Лукана?» — сердито перебила его Варе, чувствуя, что если разговор не свернёт в деловое русло, она непременно разъявётся. Собеседник то ли догадался о подобной возможности, то ли просто счёл тему исчерпанной...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 «Количество солдат, может быть, потери и пополнение», зачастила Варя на морщий флоп. «Значит, Лукан всё-таки был шпион. Но что означают буквы z «джей», «ай»? А может, это формула или уравнение?» «Вы льстите покойника, Варвара Андреевна, всё гораздо проще. Если это и уравнение то весьма незамысловатые. Правда, с одним неизвестным. Только с одним поразилась Варя. Посмотрите внимательней. Чем занимался полковник в эти дни?»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 497 по мест4 и подытожила всего он проигралзоррова 15 тысяч800 вроде бы сходится и политлит ведь тоже говорил про 1 тысяч однако что такое ой полагая пресловутый перстень по-румынски инал 20 июля лукан его проиграл 29 отыграл обратно однако кто такой джей потерла лоб варя среди игроков на джей вроде бы никого не было.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 и двадцать то есть через день. Это и позволяло ему вести игру с Ипполитом. Двадцать июля Лукан получил сразу 15000 Спрашивается, почему так много и почему именно двадцать Он продал диспозицию второй плевны, ахнула Варя. Роковой шторм произошел 30 июля, на следующий день. Еще раз браво! Вот вам секреты лукановской поразорливости и поразительной татуировки. Точности турецких артиллеристов, расстрелявших наши колонны еще на подходе, по площадям. «Но кто таков этот Джей? Неужели вы никого не подозреваете?» От «Отчего же!» — невнятно пробурчал Фондорин. П «Подозреваю. Однако пока не складывается. Значит, нужно просто найти этого самого Джей, и тогда Петю освободят, плевну возьмут, и война закончится?» И Рост Петрович подумал, наморщил гладкий лоб и очень серьёзно ответил. «Ваша логическая цепочка не вполне корректна, но в принципе верна».